Глава 54. После обеда в воздухе по-прежнему витало предчувствие новых ливней, и затянутое облаками стальное небо служило тому наглядным подтверждением. Невзирая ни на что, из гаража доносились взрывы смеха. Затем ребята врубили гитары, грянула партия ударных, и грубоватый голос Майки запел про любовь с первого взгляда. Они резвились, как дети, получая удовольствие от происходящего. Я крикнула с порога дома, что кофе и чай уже на подходе. Мое сообщение было встречено восторженными возгласами и поднятыми вверх большими пальцами. Пользуясь свободной минуткой, я проверила электронную почту на телефоне. Меня воодушевили последние данные о продажах билетов на вечер открытия. Слава Богу, я арендовала огромный шатер на случай неизбежных осадков. Кроме того, Редактор одного из журналов положительно ответил на мое предложение осветить историю бывшего солдата, который спасал брошенных собак из зон военных действий. Прокрутив список входящих, я обнаружила письмо от подразделения компании по аренде шатров с вопросом, какой стиль освещения я бы предпочла. Усевшись на папин диван и пролистав их онлайн-каталог, я определилась с выбором серебристые светильники в форме звезд для самого Эллинга и подвесные белые фонари для пристани. Я как раз отправила электронное письмо спасателю собак с просьбой об интервью, когда зазвонил мой мобильник. Номер был незнакомый. Узнав голос Шелли Фрейзер, я настороженно выпрямилась. «Откуда у вас мой номер?» «На днях заглянула к вам в коттедж», — непринужденно ответила она. Но вас не было дома. Тогда я обратилась к вашим ближайшим соседям. Они мне помогли. Клэм и Нори. Похоже, они решили, что я хочу поговорить с вами насчет рекламы нового клуба. И, конечно, ты не стала их разубеждать. Мрачно заключила я и расправила плечи. Я звонила в местную газету. Судя по всему, вы у них не работаете. Последовала многозначительная пауза. Пока нет. Выпали Шелли, хотя меня наверняка возьмут, если я раздобуду достаточно пикантный материал. Не понимаю, от меня-то вам что нужно, с легким раздражением спросила я. Похоже, вы с мистером Бьюкинином большие приятели. В ее тоне сквозила самодовольная ухмылка. Приятели? Я осторожно вздохнула. С ней надо держать ухо востро. Мы знакомы, вот и все. Ясно. А вы в курсе, что Энджела Берроуз делает чрезвычайно серьезное заявление на его счет? Я нахмурилась. Если помните, я там была и слышала все, что она сказала. Погодите, у меня затеплилась надежда. Энджела Берроуз? Так зовут женщину, с которой вы приехали. Видимо, досадуя на себя за то, что наговорила лишнего, Шелли Фрейзер попыталась реабилитироваться и пошла в атаку. Что вам известно о прошлом Рейфа Бьюкинина? — заносчиво спросила она. ⁇ Хочу задать вам тот же вопрос ⁇ парировала я. ⁇ Вы же амбициозный репортер, у которого есть все ответы ⁇ По словам мисс Берроуз, мистер Бюкинин убил кого-то из ее близких. ⁇ Я невольно вздрогнула. ⁇ Доносящиеся из папиного гаража ритмичные звуки еще больше усиливали эффект только что произнесенных слов. ⁇ Рейв действительно убил кого-то из ее близких? «Почему бы вам не поговорить с Энджелой Берроуз? Я не могу ее найти», — заняла оборонительную позицию Шелли. «Мисс Берроуз исчезла с радаров». «С радаров? Она что, возомнила себя агентом Ми-5?» «Довольно подозрительно, вам не кажется?» — продолжила я, уловив неуверенность в ее голосе. «Если бы за этим крылась реальная история, эта женщина наверняка поддерживала бы с вами связь». Шелли молчала. «По-моему, тут есть над чем задуматься». Шелли вознамерилась что-то сказать, однако я не дала ей вставить слово. «Наверняка у Энджелы Берроуз есть какой-то тайный умысел, и она пыталась использовать вас, чтобы добраться до Рейфа Бьюкинина. Чувствуя, что журналистка колеблется, я продолжила». Все очевидно. Как только вы попросили у нее доказательства, она занервничала и скрылась. Я вскочила на ноги, кипя изнутри. «Извините, мисс Фрейзер, больше ничем не могу помочь. Да, и вот вам совет». «В следующий раз, когда попытаетесь добыть какой-либо материал, для начала проверьте достоверность источников». Она стала говорить что-то еще, но я повесила трубку. Шелли Фрейзер блуждала в потемках. У нее имелась лишь самая поверхностная информация, никаких фактов. И теперь, когда Энджела Берроуз исчезла, предположительно для того, чтобы разобраться совсем на своих условиях, Шелли пыталась спасти историю из пепла. Тем не менее, напрашивался вопрос — Почему эта женщина так отчаянно хотела запятнать имя Рейфа? Если Рейф виновен в чем-то ужасном, почему вместо того, чтобы призвать его к ответу, она обратилась к второсортному репортеру-фрилансеру и затем исчезла? Где-то на краешке сознания зародились мрачные мысли. Может, она ищет своего рода возмездия? Схватив сумку, я решила заняться Энджелой Берроуз самостоятельно.